Часть седьмая. Вендетта из прошлого. Глава первая. Граница. Мы вчетвером дружно посмотрели вверх. Над нами, сидя на дубе, сидел тролль и размахивал ногами. Одет он был в стеганую жилетку и меховые штаны. Вопреки уже устойчивому мнению, он был не босс как видно холодное время года всё таки заставляло их поступить за своей нелюбовью к обуви и он не был лыс его длинные чёрные волосы были убраны сзади в конский хвост смотрел он на нас так как будто впервые за целый день увидел что то интересное и теперь был намерен позабавиться настолько насколько это было возможно приветствую почтительно склонив голову сказал я а мы как раз искали кого то кто мог бы проводить нас а я что похож на проводника мыкнул тролль. «Куда шли, туда себе и идите, желательно сделав очень хорошую петлю влево. Не все мои родичи такие же добрые, как я. Можете и стрелу в глаз получить». Он выразительно поднял невидимый снизу до этого самострел. «Стреляем мы метко, уж поверьте. Даже эльфам конкуренцию можем составить». «Мы полностью осознаем, что находимся на чужой территории», — снова кивнув, сказал я. «Но... Но раз так...» — перебил меня тролль. Я вам ясно даю понять. Вам, как гостям, мы не рады, и в гости к тебе не зовём». «Но тем не менее», — твёрдо продолжил я, не позволив перебить себя в третий раз, «мы шли именно в земли троллей, по очень важному делу». Вместо ответа тролль соскользнул с дуба на землю и почти вплотную подошёл ко мне. Орк и храмовник потянулись к своим клинкам, но я остановил их. «Не стоит», — тихо сказал я. «Возможно, нам, как гостям, тут не рады, и всё же мы здесь гости» а гостям не пристало так себя вести. и ты! Умный какой!» — самодовольно сказал тролль, почти вплотную приблизившись ко мне. Между нашими глазами, с учётом физиологии моего нынешнего лица, не было и двадцати сантиметров. «Верно говоришь, нельзя так себя тут вести. Надеюсь, вы не питаете иллюзий касательно того, что я тут один? Нет, незваные гости, нас тут достаточно, чтобы каждый из вас получил болт в глаз» стоит лишь сделать неверное движение. И что же за важное дело у вас такое, что вы, несмотря на неоднократное и достаточно прозрачное предупреждение, не желаете уходить? Нам нужно поговорить с вашим мастером магии земли». Вместо ответа из-за соседней ели выскочил еще один тролль с самострелом наперевес. «Я так и знал», — пробичал он. «Людской король снова взялся за свое. Мало мы ему предупреждений сделали. Мало ему трех отказов и убитого посла. «Что ж, скоро будут новые!» Он взвёл свой самострел на уровень моей головы и прошипел. «Скажи, как тебя зовут, продажная ящерица? Я так и быть запомню имя того, чья шкура подарит мне пару добротных собок». «Эй, эй! Роднет, успокойся, что с тобой?» Отступая на шаг и поворачиваясь к нему, успокаивающий сказал первый тролль. «Развернём их обратно, да и всё. Зачем так-то?» Прайсаж в от меня охнул от гнева. Если я хоть что-то понимаю в этикете Таисианов, вызов на дуэль — это самое меньшее, что просто обязано последовать за таким оскорблением. Но я взял его за руку и послал ему пару успокаивающих гипнотических волн, призывая сохранять холодный рассудок. «Ты ставишь себя в крайне унизительное положение, тролль», — невозмутимо заметил я, — «позволяя себе оскорблять того, о ком ты ничего не знаешь и на своей земле» зная, что гость не может ответить на такое оскорбление. «Хочешь сказать, что ты что-то можешь мне противопоставить?» — с издевкой сказал Роднет. «Ну, попробуй, раз ты такой умный». Гнев вспыхнул во мне и через секунду занял положенное ему место, уступая контроль расчету и сосредоточенности. «Спасибо тебе за твои уроки, Орташ!» Шепотом приказав своим спутникам не вмешиваться, Я скользнул далеко вправо, дабы остальные вышли из-под его прицела. Выстрел, и болт пронёсся чуть левее меня, но я вовремя притормозил, а дальше понеслась уже моя иллюзия, увлекая Роднета прочь от настоящего себя. Он повторно выстрелил по миражу и не сплоховал, обманка рассыпалась пылью. Я же, находясь в двадцати метрах правее, собрал вокруг себя сферу воды, которая, приняв на себя очередной болт, вытянулась резким хлыстом и щёлкнула тролля по голове. Упав, он тотчас вскочил обратно, но мой хлыст вырвал из его рук самострел, оставив безоружным. Первый тролль при этом почему-то тоже не вмешался Лишь с интересом наблюдал. Мало ли. Может, позволил своему подручному развлечься? Конечно, подними мы руки и уйди по добру по здорову Он, скорее всего, приказал бы Роднета успокоиться. Но, увидев в моих словах твердость и самоуверенность, решил позволить событиям течь своим ходом. В итоге самострел Роднета оказался в моих руках. Тролль же был самой меньше в двадцати метрах. Сначала я хотел было сломать самострел, но что-то остановило меня. Тролль бежал ко мне, но на свой арбалет смотрел так, словно я не оружие сейчас сломаю, а его руку. На короткое мгновение я позволил вспыхнуть магии слез, вызывая воспоминания о том, кто сделал этот самострел. О том, что это оружие — память о том, кто был дорог и ушел, навсегда оставшись в сердце. Подбежав, Роднет остановился рядом, не смея протянуть руку. «Тебе его отец сделал, правда?» — спросил я внезапно у тролля. Глаза у Роднета расширились. Я почти уверен, что этого вопроса он ждал меньше всего. «Извини меня, пожалуйста», — осторожно протягивая полыхающему злобой троллю его оружие. «Я чуть не сломал его. Но тут прошу извинить. Я не люблю, когда меня стреляют из арбалета. Возьми». Роднет, выражение лица которого говорил о том, что шутку он не оценил, Грубо вырвал свой самострел, но все же больше не целился в меня из него. «Так как тебя звать все-таки, Тайзян?» — спросил он, стараясь сохранять ровный и спокойный голос. «Меня зовут Дэмиан», — ответил я. «Тихо, но уверен, что услышали все». Теперь уже тихо охнул Роднет, отступая на несколько шагов назад. Первый же тролль внимательно и с неподдельным интересом, наблюдавший за нами, вновь подошел вплотную и снова устоялся на меня. «И ведь верно, синие глаза. Как я мог это так явно проморгать?» Он даже хлопнул себя по лбу. «Ну да, с другой стороны, тоже мог знать, что герой авиала вздумает посетить наше скромное захолустье». «Я не имею привычки называть чужой дом захолустьем», — ответил я. «Ойли?» — спросил мой визави. «Как я могу составить мнение о том, чего еще ни разу не видел?» «Вопросом на вопрос ответил я. Земли тайсианов многие точно так же могут считать захолустьем». «И тем не менее, это совершенно не так». Вместо ответа тролль рассмеялся. «Да уж, верно, про тебя бают. Зубы заговаривать ты хорошо умеешь». После чего, помолчав, махнул рукой. «Ладно уж, только из уважения к тебе и тому, что ты совершил для нашего мира, мы позволим тебе с ним поговорить. Но предупреждаю сразу. Напрасно теряете время». «Это уж мы сами решим», — кивнул я. «Благодарим вас. И, кстати, позвольте узнать ваше имя». «Мы и без того достаточно в неравном положении. Вдобавок к этому, я ещё и не знаю, как к вам обращаться». «Меня зовут Декарт», — осклабившись, сказал тролль. «Мои спутники», — указал я на своих подошедших товарищей. «Прайсаж, Кермол, Бальхиор». Без интереса кивнув, он дал нам знак следовать за собой. Пошёл с нами и Роднет, не спуская с нас глаз, но и не держа под прицелом оружия. И дважды я ловил на себе его цепский взгляд, недоверчивый, оценивающий, понимающий Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот как если бы на его глазах растение-колючка, которая только цепляет, портит одежду, ранит кожу, и вдруг распустилось прекрасным цветком. Мельком я оглядел своих спутников. Не смутил ли я их таким мягким поведением? Но нет. Лишь ожидающие даже одобрительные взгляды. То ли привыкли, то ли понимают, что в такой ситуации без десятка танцев вежливости Добиться хоть чего-нибудь не получится.